Не запаниковав, пес без подсказок отыскал лестницу, хотя поднимались на лифте, и повел хозяина вниз по ступенькам сквозь дым и валившиеся кирпичи. Правительство США удостоило пса специальной награды. Конец примечания. Кленов приобрел ее лет восемь назад, окончательно убедившись, что инвалиды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 зеленый блеск, как у пирьев, в петушином хвосте. Участок у них с Настей был большой, обкомовской нарезки, причем окультуренностью не блистал, две дичавшие яблони и такая же малина, белый шиповник и огромные, помнящие чухонцев и монархию, уносящиеся в небо сосны и ели. Огучие замшелые,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 Следовало благодарить матушку умай. Небесная странница подсказала ей упражнение, позволявшее в совершенстве развить все органы чувств. Годы тренировок сделали свое дело. Теперь Настя за 15 шагов слышала, как бьется в сердце человека, улавливала запахи едва ли не лучше латки.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 Сознанием дело, что Земля находится в карантине, как объект потенциально опасный для других и себя. Находится уже давно, ибо прежние контакты просвещенного космоса с землянами ни к чему хорошему не привели. Вот они и заперли дверь. Никого не впускать и не выпускать. Никаких контактов.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 Божу паси и так грехов пробу негде ставить